час для потехи. Чейт уже начал было думать, что благополучно миновал все кордоны, когда прямо перед носом его корабля откуда-то снизу вынырнул патрульный катер. Чейт длинно выругался, поминая того умельца, сучившего ему за полцены поддержанный корабль, но утверждавшего при этом, что он покрыт двойным слоем антирадарной защиты. Теперь не оставалось ничего иного, как только заглушить двигатель. Соревнование в скорости с патрульным катером, его изрядно поддержанная посудина наверняка бы проиграла. Катер патруля прошел по левому борту. Глухо стукнули прилепившиеся к обшивке магнитные захваты. Катер оседал корабль чей-то, как блоха собаку, присосавшись к пассажирскому люку рифленой гармошкой герметичного перехода. Чей-то обреченно вздохнул, после чего гостеприимно распахнул дверь тамбура. Гостей было трое. Таможенная служба системы «Лориан» представился старший по званию – инспектор Грахт. Ростом лорианские таможенники были чей-то по плечо. В тела их составляли два больших блестящих яйца коричневато-рыжего цвета, между острыми концами которых был зажат небольшой шарик. По прихоти лорианской природы этот шарик на теле лорианцев выполнял роль талии. Из нижнего яйца торчали две тонкие трехсуставные ноги. Точно такими же тонкими были и четыре руки, крепившиеся к верхнему яйцу. Сверху на яйце сидела маленькая, приплюснутая, как таблетка, голова с тремя фасетчатыми глазами, длинными, непрестанно двигающимися усами, и устрашающего вида челюстями, похожими на ржавые зазубренные кусачки. Из одежды на ларианцах были только серые короткие плащи-накидки, прикрывающие спины. По всему телу каждого из таможников были развешаны многочисленные геометрические фигурки из разноцветной фольги, которые, как узнал позднее, ближе познакомившись с ларианцами Чейт, являлись знаками различия. Наряд мог бы сойти за карнавальный, если бы не пояса с парализаторами, довольно-таки странно смотревшиеся на тонких талиях ларианцев В кабаках на пересадочных станциях поговаривали, что парализаторы, используемые в системе лориан, на теплокровных не действуют, но живых свидетелей тому чей-то видеть не доводилось, а проверить на себе, соответствует ли это утверждение истине, желания у него не возникало. К тому же Чейт вообще уважал власть и не имел склонности к конфликтам с ее законными представителями. «Почему ваш корабль не прошел досмотр на таможенной станции?» Строго поинтересовался инспектор Грахт, в то время как двое его напарников, поводя усами, крутили головами из стороны в сторону, словно намереваясь заперинговать незарегистрированную радиостанцию. Чейт изобразив на лице крайнюю степень идиотизма, развел руками. Не заметил? Проскочил. Придется проводить досмотр на месте. Не задумываясь, вынес свой вердикт инспектор Грахт. Предъявите, пожалуйста, путевые документы и декларации на ввозимый груз. Прошу вас, подобострастно изогнулся Чейд, указывая гостям дорогу к командному отсеку. Там он выдал им ворох макулатуры, оставшейся после предыдущих рейсов корабля, которая, судя по обилию этикеток с таможенными отметками на переборках грузового отсека, не успела побывать разве что только в аду. Таможенники приступили к тщательному и добросовестному изучению предложенных им документов, что, как надеялся чейт, должно было занять у них немало времени. Но в конце концов, дело дойдёт и до осмотра корабля а зная дотошность ларианских таможенников и их «нюх» не только профессиональный, но и природное обоняние, вряд ли стоило надеяться, что удастся скрыть от их внимания 150 кг контрабандного чая. Собственно, из-за этих самых 150 кг первосортного грузинского чая и был затеян рейс. Чейт, в очередной раз страдая от отсутствия денег, застрял на пересадочной станции «Кларк», где и повстречался с тощим носатым финицем по имени или прозвищу, кто их финицев разберет, «Бурлак». Финиец, быстро распознав авантюрскую жилку в характере чей предложил ему за хорошую плату доставить партию контрабандного чая в систему Лариан. Покупку корабля и товара «Бурлак» брал на себя. Чейт же должен был доставить груз в условленное место и передать покупателям, после чего на его счет автоматически переводилась кругленькая сумма в федерал-марках. Связываться с настоящей контрабандой Чейт, конечно же, никогда бы не стал. Но чай? Разве это криминал? Чай всего лишь основа для тонизирующего напитка, который пьют по всей Галактической Лиге. И какое ему Чейту дело до того, что кому-то на лариане, приходит в голову курить его или колоться крепко заваренным чаем. чей доводилось читать, что в конце XX века на земле, чтобы поймать кайф, некоторые додумывались нюхать бензин. К счастью, никому тогда не пришло в голову запретить двигатели внутреннего сгорания. То, что на Лориане чай официально запрещен, только многократно поднимает его стоимость на черном рынке, делая чрезвычайно прибыльным товаром. Не сумев ускользнуть от таможенного досмотра, чейт тем не менее, проник с грузом в систему Лориан. Теперь оставалось только сделать так, чтобы товар попал в руки тех, кому предназначался, а не лорианским таможенникам. Сместившись чуть в сторону, чейт запустил руку под горизонтальную панель пульта управления кораблем. Все трое обладателей фасетчатых глаз, удивительно точно фиксирующих малейшее движение, Мгновенно повернули головы в его сторону. Но было уже поздно. Чейд нажал спрятанную под пультом кнопку, по команде которой из грузового отсека катапультировался самонаводящийся на радиомаяк автоконтейнер, загруженный контрабандным чаем. Почувствовав легкий толчок, лорианцы вскочили на ноги, защелкали, зацикали, защебетали на своем птичьем языке. Один из них двумя руками указал на обзорный экран. В этот самый момент на нём показался автоконтейнер. «Что это значит?» Должно быть от волнения, страшно коверкая слова, закричал, подбежав к Чейту инспектор Грахт. «Я требую немедленно!» «Через минуту я отвечу на все ваши вопросы», ласковым голосом сообщил ему Чейт и выскочил за дверь, не забыв прихлопнуть её за собой. Добежав до внешнего тамбура, он заранее приготовленный кувалдой в дребезге разнес щит управления дверями шлюза. Два корабля, большой и маленький, быстрый и неповоротливый, оказались подобно сиамским близнецам, намертво связанными гофрированной пуповиной перехода. Не могло быть и речи о том, чтобы патрульный катер начал преследование автоконтейнера, волоча за собой на буксире корабль чей-то не решились бы даже такие истые служаки, как ларианцы. «А теперь, господа», — обратился чейт к настигшим его инспекторам, «я с глубокой радостью и легким сердцем передаю себя в руки правосудия». Он протянул руки, и грахт обернул вокруг его запястья пластиковый ремешок силовых наручников. «Нам сообщили с катера, что выпущенный вами автоконтейнер удалось просканировать». Зловеще прошипел Лорианец. «В нём чай!» «Да, превосходный грузинский чай!» Не стал отпираться Чейт. Лорианец безнадёжно покачал головой, и даже вроде жалость промелькнула в его больших круглых глазах, когда он взглянул на Чейта. «Вы сами не понимаете, в чём только что сознались!» «Не понимаю!» Честно признался Чейт. «Чейт, а!» официальным тоном возвестил инспектор Грахт. «Вы арестованы за паровоз в систему лариан контрабандной партии Чая. Вместе с вашим кораблем вы будете доставлены на лариан 5 где вас предадут суду на основании действующих в системе законов». Произнеся эту формальную тираду, лорианец от себя сочувствием добавил «Лично я вам не завидую». После этого наручники с Чейта были сняты, поскольку бежать арестованному все равно было некуда. Пока они не спеша двигались к намеченной цели, Чейт получил кодированный сигнал, сообщающий, что груз покупателям получен, а чуть позже – другой, подтверждающий, что оговоренная сумма денег на его счет уже переведена. Несмотря на предстоящее судебное разбирательство, Жизнь представлялась чай-то штукой весьма увлекательной и непередаваемо прекрасной.